Вместо эпилога. Вечером Дронга собирал свои вещи, когда в дверь постучали. Он открыл дверь и увидел стоявшую на пороге Илону. Успокоились, наконец, начала она. Сделали все, чтобы сдать любовников полиции. Подставили наших дипломатов. Они преступники, возразил Дронга. Ладно, она прошла в комнату. Теперь вы освободились? В каком смысле? «Разговоры закончились, споры тоже. Раздевайтесь. В конце концов, это даже неприлично, учитывая время, которое я на вас трачу. Мне уже надоела эта охота. Помогите мне снять платье». «Не торопитесь», – попросил дронга «Дело в том, что внизу меня ждет машина. Я уезжаю прямо сейчас. У меня поезд на Будапешт, и он пройдет через ваш город ровно через 30 минут». Илона замерла на мгновение, затем медленно подошла к дверям. «Мерзавец!» убежденно проговорила она перед тем как выйти. Я поняла от чего вы получаете самое большое удовольствие от своей дурацкой работы и хлопнув дверью ушла. Дронга закрыл чемодан, поднял его, огляделся и вышел из номера. получаю удовольствие от своей работы вспомнил он ее слова, когда уже сидел в такси Неужели действительно получаю. такси подъехала к вокзалу и он расплатившись забрал чемодан, чтобы успеть на поезд, следующий до Будапешта.